По плану, но слишком гладко, и это напрягало опытного военного. Дверь открылась, и вошел глист. «Здорово!» – поздоровался Лавр. «С чем пришел?» «Здорово!» – отозвался разведчик. «Крота поймали!» «И кто это был?» «Кошак!» «Вот падла!» – выругался Лавр. «Давай подробности. «Да, там особо ничего и нет. Сливал информацию Лазарю. Насколько я понял, ничего путного не слил. Хотя уже за то, что подкрепление к первой волне ждало засада, его стоит насадить на ствол и пару раз прокрутить. Есть возможность запустить Дезу Лазарю? Нет. Семенов перестраховался и захватил еще и связного. Хреново. Но бойца наказывать не стоит, он все же старался. Естественно, поощрили. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Сказал Глист. Что теперь дальше делать будем? Наблюдать. Там же сейчас интересная движуха наблюдается. Вот пускай и грызутся между собой. Глист кивнул. Дождался, пока начальник жестом покажет, что аудиенция закончена, и вышел. Лавр остался думать. Какие могут вылезти еще проблемы? Чувство тревоги его не покидало. Флэшбэк. 42 года до описываемых событий. Место, которое нужно было отцепить, занимало небольшую площадь. Проблема была в болотистых зарослях. То есть на этом небольшом участке можно было без проблем прятаться. Капитан Сидоров попробовал запросить данные со спутника, но получил невнятный ответ, что это место ничем не просматривается. И несмотря на всю нелепость, Ситуация Сидорову нравиться перестала. Тем более, что пришел приказ выйти силами двух штурмовых групп на поиск бежавших людей. Он решил разобраться сам и оставил вместо себя старлея Рашкина, а сам пошел составен групп на поиски. Они углубили зону отчуждения примерно на 300 метров, когда справа кто-то зашумел. Сразу несколько человек завопили «Стой! Стреляю!». Раздались выстрелы. Капитан жестами показал бойцам сохранять строй, а сам пошел туда посмотреть, что случилось. Когда подошел, несколько его бойцов стояли над трупом, а санитар в сторонке ментовал руку одного из сержантов. Судя по форме, это был один из потерявшихся ФСБшников, только выглядел он странно. Лицо как будто поменяло свой цвет на серый, одежда местами порвана. «Что случилось?» Задал резонный вопрос Синеров. Бойцы сначала начали вразнобой, но потом их жестом остановил сержант Ступкин. «Товарищ капитан!» Мы шли, услышали шум. Смотрим, идет этот человек, точнее, он бежал к нам, причем было ощущение, что он ничего не понимает. На команды не отреагировал, покусал он Абрамова. «Покусал?» – уточнил капитан. «Так точно, покусал!» Набросился на него и попытался укусить за горло. Но Абрамов успел рукой закрыться. Но мы отбили сержанта прикладами. А так как этот урод не хотел останавливаться, пришлось пристрелить. «Да, дела. Зафиксируйте все на видео и пошли дальше». Задача капитану нравилась все меньше. Движуха в зоне набирала обороты, только пока не все это замечали, хотя были и наблюдательные сталкеры. Возвращавшиеся из выхода сталкеры разводской группировки встретили толпу урок при полном параде, то есть увешанных оружием по самые уши. Откуда и куда они шли спрашивать не стали, просто разошлись, но было понятно что так просто никто не ходит при полном снаряжении. Поговаривали, что Лазарь чего-то не поделил с вояками. Отчасти это была правда. Связной вместе с сопровождающими его сталкерами пропал. Следопыты нашли два трупа, а связного не было. Судя по всему, его увели в сторону базы вояк. То ли кошак сдал, то ли он сам запалился, но в любом случае Лазарь поставил галочку. В будущем счете к военным будет на три пункта больше. Но сейчас Лазарь был нацелен на снуфа. Об этом знали только самые приближенные к нему люди. Приходящие от других блатные бойцы знали только то, что нужно помочь пацанам с кем-то поквитаться. Рядовых буков то, с кем и как нужно будет квитаться, не посвящали. В логове Лазаря становилось все оживленнее и напряжение. С одной стороны, братва цапалась между собой. С учетом того, что все были при оружии, это могло вылиться в неприятные разборки. С другой стороны, Кто-то мог проговориться, и тогда сюрприза для снуфа не выйдет. Но и торопиться Лазер не мог. Нужно было все подготовить. А на это требовалась еще неделя. До больницы Макс с кукуром и остальными сталкерами добрались за два дня. Там было все тихо. Ну, если не считать попытки зомби напасть, ну и пришедших трех сталкеров. В остальном шла стандартная подготовка к зиме. Как только они пришли, зеленый сразу собрал старших группировки. Ему нужно было узнать новости, рассказать о том, что они видели, но и подумать, как жить дальше. Сначала они обрисовали ситуацию с СБшником, рассказали, что посоветовал Кэппи собственные впечатления от посещения Куньи. Собственно, все были согласны с решением ОСОП отношения не поддерживать, но и не ругаться открыто. Пускай СБшники думают, что у них есть шансы на сотрудничество. Дальше будет видно. Еще немного поговорили о том, как готовиться к зимовке. Маришка выкатила новый список. Нужны были еще артефакты. Ну а теперь с этим проблем быть не должно. У группировки стало достаточно людей, чтобы постоянно отправлять группы на поиск, не наголяя базу. Последнее, что хотел обсудить Макс – тема с разборками между группировками. Тут он хотел услышать предложения – стревать в них или подождать. И здесь у комсостава был однозначный ответ – ждать. Пускай грызутся между собой. Весной будет видно. Все равно сейчас эта грязня затихнет. Зимой воевать в зоне никто не будет. А вот весной станет видно, кто победил, а кто проиграл. Ну и тогда можно решать, как действовать дальше. На том и порешали. Флэшбэк. 42 года до описываемых событий. Штурмовые группы продвигались внутрь зоны отчуждения. Пока больше никаких происшествий не случалось. Зомби, как бойцы окрестили людей, Наподобие, напавшего на Абрама СБшника, больше не встречались. В остальном все было тихо. Тут небо над головой слегка позеленело. Капитан Сидоров вспомнил, что ему говорили про зелень, и крикнул. «По укрытиям!» Бежать за пределы зоны смысла не было. Не успели бы. Поэтому Сидоров и еще пара бойцов завалились в какую-то яму. Один из сержантов просто присел рядом за корягу. Капитан прекрасно его видел. Воздух вокруг стал еще зеленее. При этом появился какой-то гул, давящий на мозг. И если капитаны и бойцы, которые были с ним, как-то переносили этот гул, то сержант на поверхности схватился за голову и начал кататься по земле. Через пять минут ему вроде бы стало легче. Он встал и пошел куда-то в вглубь леса. Напоследок капитан увидел его взгляд. Он был полностью бессмысленный, как будто перед ним был не человек. В небольшой комнате сидел Феликс и слушал доклад человека, занимавшегося его проектом. Этот проект должен был перевернуть расстановку сил в зоне. У него, похоже, получилось добиться результата. Но умник с погонялом химик не успел полностью рассказать о том, что они сделали. В комнату влетел один из охранников с воплем "Зеленка!" Это означало только одно – перемешивание. Ну что же, Феликс может дослушать доклад и в подвале. Ничего страшного. Перемешивание сильно спутало планы Лазаря. Они уже завтра были готовы напасть на Снуфа. Но вот только силы природы, или что там отвечало за перемешивание в зоне, вмешались в эту ситуацию. Вот уже второй день Лазарь ходил злой, ему не терпелось тереть Снуфа в порошок. Но и отправлять людей в зеленку он не хотел. Да и не пошли бы. Никто не хочет стать зомби. Хорошо еще, что перемешивание началось не разгар боя. Вот тогда бы было бы весело. Причем совершенно непонятно, кто веселился бы, а кто плакал. Лазарь слышал о том, как 10 лет назад две группировки в районе развода во время разборок попали под перемешивание. В результате, выжившие с обеих сторон вместе отбивались от бывших товарищей, ставших зомби. Зона любит подкидывать неприятные сюрпризы. Лазарь опасался, что братва из разных группировок перегрызется между собой, пока ждут завершения перемешивания. Тогда ни о какой атаке на снов речи идти не будет. Но ничего не поделаешь, нужно ждать. Ждать, пока закончится это грёбанное перемешивание. В отличие от Лазаря, его оппонент, снов, как раз не бесился. Он активно готовился. Ну, как готовился? Инструктировал бригадиров, чтобы все сделали правильно. Для этого он еще при начале перемешивания их всех собрал в своём миниатюрном бункере. Теперь он им рассказывал, что и как нужно делать, кто куда пойдет и так далее. В этот раз он был рад перемешиванию. Снов понимал, что катастрофически не успевает, и в первый раз был рад аномалии, которая останавливала жизнь в зоне почти на неделю. Еще он задумал на будущее прокопать туннели между пангаузами. Если бы они были, уже сейчас бригадиры начали бы натаскивать бойцов на задачу. Только вот проходов не было. Пришлось ждать, пока все закончится, и только потом доводить все задачи до людей. Это потеря времени.